Проснувшись, не сразу понял, где нахожусь. В комнате было темно, и даже светившая в окно луна не рассеивала полумрак. Такого дивана в моем холостяцком жилище отродясь не водилось. Зато он стоял в доме у Джагдаша и Миры. Они что же ночевать у себя оставили? Приподнял голову, увидел в углу комнаты Алонзо, сидящего вплотную перед ноутбуком. Стол был уставлен картонными упаковками от бургеров и пиццы. Когда я увидел название ресторана, то сонное состояние улетучилось мгновенно. Такие бургеры не могли стоить дешевле пятнадцати долларов за штуку. «Квик», — позвал громко, стараясь не шуметь, — «ты зачем такой дорогой еды накупил? Здесь каждый бургер тянет на пятнадцать баксов». «Чего?» Приятель оторвался от созерцания новостного интернет-канала. «Бро, ну мы ж с тобой сегодня мир спасли. Не весь, конечно, но можем себе кое-что позволить». Но даже ради такого случая я бы не стал брать бургеры по пятнадцать долларов. Хорошо, а то уже было подумал. Понял, что ошибся с названием. Едва ли у простого воришки столь высокие запросы. А эти почем? «По двадцать пять!» — широко улыбнулся Алонзо. «Угощайся, чувак! Тебе оставили. Только разогрей вначале, так вкуснее!» «Спасибо». Потихоньку сполз с дивана. Квика, полиция заходила? «Да!» Тебя они так и не смогли добудиться. Устанавливали личность под поручительство супругов Чаудари. А у меня прав водительских и не было никогда. Пришлось назваться и сообщить, что имел судимость. Они пробили по полицейской базе и успокоились. Слова только обидные сказали в мой адрес, когда уходили. Квик шмыгнул носом, насупился. Представляешь, бро, посоветовали мистеру Чаудари серьезнее подходить к выбору людей, которых он приглашает в дом. Я даже не стал объяснять, что не ворую у своих, копам все равно не понять. Террористов поймали. Пока нет. Парень махнул рукой, предлагая присоединиться. Тут о них уже весь вечер новостные каналы треплются. Репортаж с места событий прилагается. Сейчас громкость прибавлю. На экране мелькали кадры с видами плотины, снятыми с высоты птичьего полета. Диктор сообщал. После продолжительной погони захваченный автомобиль был блокирован полицейскими недалеко от дамбы Гувера, но террористы вместе с двумя заложниками успели скрыться в техническом сооружении. Последние кадры, снятые видеорегистратором полицейского автомобиля, помогли установить имя владелицы машины, оказавшейся в числе заложников. Это Элеонора Цвейк, недавняя выпускница Калифорнийского технологического института, приглашенная работать в одно из его подразделений. «Гляди, гляди!» Алонза стал тыкать пальцем в экран. «А ведь это та чика, которую ты себе в хату затащил! Помнишь, когда машина с кирпичами переворачивалась?» «Что?» Я не поверил. Лицо девушки промелькнуло слишком быстро и не было уверенности, что это именно она. «Чувак, точно говорю, она! Вот снова фотография на весь экран! Смотрю, везучая на неприятности девчонка!» «Полицейские полностью контролируют ситуацию, с преступниками ведутся переговоры», продолжал диктор. По уточненным данным, человек в форме охранника, общавшийся с силами правопорядка от имени террористов, может оказаться не тем, за кого себя выдают. И службы охраны сообщили, что сотрудника с такими приметами нет и никогда не было в штате компании. Предположительно, это один из преступников. Они потребовали вертолеты, беспрепятственное пересечение границы с Мексикой. В противном случае грозились убить заложников. Один из них, по неподтвержденным данным, водитель грузового автомобиля, потерпевшего аварию в жилом поселке, находящемся в двух милях от плотины Гувера, и Алеонор Ацвейк, недавняя выпускница Калифорнийского технологического института. У нас появились новые сведения с места событий. Преступники в данный момент запустили онлайн-трансляцию. Качество картинки оказалось невысоким. Из двоих людей я смог узнать только одного, террориста, которого сам прозвал Бородачом. Сейчас на нем была черная маска. Мужчина с забинтованной головой, судя по всему, и был водителем грузовика. Выстрел заставил вздрогнуть как будто прозвучал он в этой комнате. Несчастную Элеонору ждала та же судьба, а я находился в двух милях от девушки и ничем не мог ей помочь. Вот бы ускориться. Злость внутри вскипела и выплеснулась через край, заставив стиснуть зубы от бессилия и крепко сжать кулаки. Пускай ненадолго, но тогда бы был хоть какой-то шанс, правда, Квик? Приятель не ответил. Он застыл с открытым ртом на полуслове, а вокруг меня уже слышался знакомый свист. Совершилось. Я ускорился по собственному желанию. Этого не могло случиться в принципе, но случилось. Злость и возмущение стали самым настоящим катализатором, запустившим непонятные пока процессы, ускорившее темпоральное поле. Не стоит анализировать причинно-следственную связь, Пит. Сейчас нужен не физик, а тот, кто сможет действовать. Быстро и решительно. Дамбо Гувера, вот куда тебе сейчас нужно». Спасибо Квику, что совсем недавно устроил увлекательнейшую экскурсию по столь замечательному сооружению. Теперь я знаю, что там расположено и где. Беги, Пит. Беги, кто, если не ты? И я побежал. Это был странный бег, даже для меня ускоренного. Толчок ногой длинный, растянувшийся чуть ли не на минуту моего времени полет над шоссе, затем новый толчок. Вокруг было темно, но ощущалась такая жара, что лицо пришлось прикрыть ладонью и смотреть вперед через щелочку между пальцами. Только сейчас по-настоящему стало ясно, для чего Супермен выставлял вперед кулак. Так легче рассекать воздух перед собой. Не знаю, насколько я ускорился, но вокруг даже не свистело, а завывало. Возле плотины оказался настолько быстро, что и сам того не ожидал. Полицейские вперемешку с телерепортёрами организовали плотный рубеж, перекрыв все подходы. В небе висело сразу три вертолета. В новостях не сообщали, в каком конкретно помещении засели террористы, но путь до этого места можно было проследить по служителям закона, контролировавшим коридоры внутри здания. Не особенно церемонясь, вынес ногой дверь в небольшую комнатку, где в углу сжалась в комочек миниатюрная блондинка. Мелькнула мысль о том, что было бы проще сейчас забрать оружие у бородача и перестрелять ублюдков. Я сделал бы это, потому что имел возможность, желание и решимость. Никто и ничто не могло воспрепятствовать. Но для Элеоноры каждая доля секунды нахождения здесь была наполнена неимоверными страданиями. Прежде всего нужно заняться заложницей. Тогда террористы, лишенные живого щита, получат сполна. И неважно, что не от меня. Ненависть к ним отсутствовала. Сильные чувства испытывают только по отношению к людям. А эти трое совершали такие поступки, что перестали быть людьми по определению, и считать их себе подобными я не мог. Они просто функция. Неодушевленный предаток к оружию. Вещь недостойна того, чтобы ее ненавидеть. Подхватив девушку, потратив на это несколько своих ускоренных минут, вихрем промчался по коридорам мимо статуй полицейских. Забывание вокруг меня стало сменяться надрывным визгом, и это не сулило ничего хорошего. Если сумел ускориться по желанию, еще не значит, что по желанию же и синхронизируюсь с обычным ходом времени. Организм, судя по всему, вплотную подошел к пределу возможностей. Я аккуратно опустил девушку возле колеса машины неотложной помощи, чувствуя безмерную усталость, сел рядом. Мир мгновенно обрел звуки и движения. «Эй, вы кто?» «Как здесь очутились?» Молодой медик сверлил нас изумленными глазами. «Заложники мы сбежали вон оттуда», — устало ответил я, прислоняясь спиной к корпусу автомобиля. Девушка открыла глаза, и они распахнулись еще шире, когда заметила рядом меня. «Здравствуй! Ты снова спас меня! Я помню твое лицо еще с утренней аварии! Только сейчас ты сильно раскраснелся!» «Ты, наверное, мой ангел-хранитель?» «Здравствуй, я не ангел, еще точнее, далеко не ангел. Меня зовут...» На этих словах стало совсем плохо. Невыносимая слабость подкатила откуда-то снизу к коленям, стало больно сидеть, и я медленно повалился на землю».